Кони всегда мне нравились. Еще безусым пацаном я любовался их природной, такой продуманной и прошедшей через тысячелетия статью, изяществом и грацией. Потом, взрослея, мне приходилось по жизни видеть разных лошадей, породистых и не очень, простых, занятых в основном на различных перевозках. Из каковых легконогих, а то и вовсе поджарых, с изысканным, строго очерченным графическим рисунком, как бы летящей, едва-едва касающейся земли лошадиной фигуры редкой арабской породы, отливающих в солнечных лучах ухоженным глянцем на коже, особенно при беге. Отец, приезжая со мной в летние месяцы в деревню, К родным брату и сестре в Новосибирскую область научил не без труда меня держаться в седле. Я любил рисовать коней и любимой акварелью, и карандашом, и тушью, и простой шариковой ручкой, стараясь уловить редкие димные мгновения, когда они, кони, при беге поджимают под себя все четыре ноги. Или когда стоят своей лошадиной, только им ведомой задумчивости на одном месте и смотрят пристально и так глубоко в сердце своими крупными, слегка влажными, прямо-таки мудрыми глазами. Да и выразить коней из дерева мне тоже нравилось, особенно из липы. Да и если видел на прилавках в различных странах лошадей, искусно сделанных, тоже неизменно покупал. У меня даже образовалась целая лошадиная коллекция, которой не уставал каждый день любоваться. И вот сегодня уже с быстро скачу по зеленому, зарастающему бурьяном и сорняками широкому полю. Мимо недалеко стоящих мачтовых сосен, берез и матерых кедров солнышко слепит мне глаза, но душа ликует. Я ощущаю тепло моего верного коня, доброе, надежное.